Кай. Лучшее время моей жизни. Бил no, like Примечание. В переводе с английского Сейчас лучшее время моей жизни. Никогда прежде я не чувствовал ничего подобного. Конец примечания. Сегодня мне исполняется 19. Я получила несколько СМС-ок с поздравлениями от старых школьных друзей. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. В то время я не понимала, до какой степени родители меня ограничивают. После уроков я сразу шла домой или в церковь, в будни не гуляла, а из-за комендантского часа в выходные даже не могла сходить в кино. Эдриан был единственным, с чьим присутствием в моей жизни они мирились. Школьные друзья меня совсем не знали, да я сама себя не знала до приезда в Блумингтон. До встречи с Сэшем. Уже в третий раз за сегодня мама пытается до меня дозвониться. Нет уж, пусть общается с автоответчиком. Я собираюсь убрать телефон и забыть о нем перед выходом, как вдруг получаю сообщение с неизвестного номера. Эдриан. Сколько раз я его блокировала, и он все равно находит возможность мне написать. На Рождество, на День Святого Валентина, вот и сегодня. Удаляю сообщение, даже не потрудившись его прочитать. Ни слез, ни злости. Этих демонов я оставила в прошлом. Все хорошо?» — спрашивает Эш. Я убираю смартфон и киваю. Мне до сих пор с трудом верится, что он согласился пойти в караоке-бар. Вечеринка-сюрприз — идея Вероники, она все организовала. Наслушавшись, как я пою в душе, она убедила себя, что я непризнанная дива, и позаботилась о том, чтобы пригласить гостей, включая нашего плохого парня. Нет, я знаю, что Вероника и мертвого уговорит, но это ведь аж... Боюсь даже представить, на какие дипломатические ухищрения ей пришлось пойти, чтобы он согласился. И вот я сижу здесь в окружении людей, каждый из которых успел повлиять на мою жизнь с тех пор, как я приехала в Блумингтон». Эш с пивом в руке сидит рядом и припирается Сибил. Она безуспешно пытается убедить его спеть. «Нетушки, не отвертишься». Я тычу в него пальцем. «Если не собирался петь, зачем вообще вылезал из своей берлоги?» «Вы не заставите меня даже под пытками!» «Сегодня мой день рождения». С упреком напоминаю я. Он подносит бокал с пивом к губам и вскидывает бровь. Люблю, когда он так делает. Я начинаю разбираться в его гримасах. Иногда он выгибает бровь от удивления, иногда бросая вызов. Сейчас, несомненно, мы имеем дело со вторым вариантом. Эш убежден, что мне не удастся его уговорить. Но это мы еще посмотрим, Эш Уокер. Я едва успеваю сделать глоток коктейля и наградить Эша многозначительным взглядом, как Вероника тянет меня за руку. Пора на сцену. Чуть не опрокидываю бокал. К счастью, Эш ловит его на лету, не забывая наградить меня скупой улыбкой, полной снисхождения. Вместе с Кэрри и Вероникой мы выходим к микрофону, и я чувствую, как меня захлестывает странная энергия, смесь страха сцены и волнения. А Вероника полностью в своей стихии, хотя я слышала, как она поет, и, поверьте мне, гордиться тут нечем. Подруга выбирает «Call Современную классику, которую в интернете перепевали бесчётное количество раз. И хорошо, если хоть иногда удачно. Вероника не нарушает традицию. Она сознательно вкладывает слишком много сил в высокие ноты и кошмарно фальшивит. Я изо всех сил стараюсь не хохотать в голос, и очень скоро вся наша компания, воодушевленная настроем Вероники, хором подхватывает припев, на ходу придумывая танцевальные движения. Вернее, вся компания, кроме Эша. Он продолжает потягивать пиво, не сводя с меня пристального взгляда. Когда песня заканчивается, Вероника передает микрофон Сибил. Я уже собираюсь вернуть свой на место, но мне объясняют, что сначала я должна спеть с каждым из приглашенных. Так это ловушка. Работа в волшебном театре даром не проходит, и мы с Сибил решаем выбрать песню из фильма. Одна из композиций на экране привлекает мое внимание. Сибил одобряет выбор. «Подожди», — говорю я. «Мне нужно подготовиться. Начинай без меня». Раздаются первые ноты, а я поворачиваюсь к эшу, умоляя одолжить мне кожаную куртку. Он подчиняется, и его татуированные руки тут же приковывают к себе внимание остальных девушек в зале. Я заворачиваюсь в куртку, которая мне явно велика, и ерошу волосы, напуская на себя слегка безумный вид. Потом возвращаюсь к микрофону, чтобы пропеть первые строчки — Got chills, В переводе с английского «у меня мурашки, их становится все больше». Повинуясь внезапному порыву, я спускаюсь со сцены, чтобы спеть серенаду непосредственно мрачному Эшу. Нет, я не пытаюсь его соблазнить, скорее хочу выбесить, а заодно и всех девушек, которые пожирают его глазами. Было бы здорово, позволен себе хоть немного расслабиться. Плохой парень или нет, он стал частью моей жизни и моего тела. Я бы хотела, чтобы он был со мной, даже когда мы не играем. Мне ненавистна мысль о том, чтобы оставить его наедине со своими призраками. Неужели мне это не снится, и губы Эша действительно растягиваются в улыбке, когда я дохожу до припева «You are the one that I want»? «You are the one that I want» — саундтрек к фильму «Бриолин» с Джоном Траволтой. Его глаза задорно блестят, пусть он и пытается держаться невозмутимо. «Мой бедный Эш, эта улыбка выдала тебя с головой. К концу вечера ты будешь стоять на сцене с микрофоном». Сибил присоединяется ко мне. И вот перед бесстрастным Эшем вытанцовывает уже две Оливии Ньютон-Джон. Оливия Ньютон-Джон британно британа-австралийская актриса, исполнительница главной роли в фильме «Бриолин». Сибил ведет себя как главная солистка в группе, И пусть что-то мешает ей выложиться на полную, в плане сексуальности моей подруги нет равных. Подозреваю, что у Сибил давно не было возможности оторваться с друзьями, и сейчас она решила ею воспользоваться. Впрочем, я от нее не отстаю. Когда я завершаю круг почета, все парни, нужно ли уточнять, что за исключением Эша, поднимаются на сцену. Паркер забирает у меня микрофон и ставит на стул лицом к прожекторам. Они встают в странную позу, одновременно стильную и нелепую, и начинает играть вступление to that way, группы Backstreet Boys. Господи боже, я это не переживу. Они поют, как стаи бродячих котов, зато от всей души. И выглядит это ужасно смешно. Поверить не могу, они даже движение разучили. Или они просто втайне тащатся от бойс-бендов? Я не могу перестать смеяться, особенно когда тренд с Джейсоном начинают тверкать у меня под носом. Между двумя приступами хохота я ловлю на себе взгляд Эша. Он сидит неподвижно и наблюдает за мной. А я моментально забываю обо всем, что происходит вокруг, и улыбаюсь ему. Он кивает в ответ. Я рада, что он не умирает со скуки, как можно было подумать. Песня заканчивается, я раздаю всем исполнителям воздушные поцелуи и возвращаюсь к своему татуированному другу. «Если споёшь со мной, разрешу тебе выбрать, где мы разыграем следующую партию». «Сексуальный шантаж? В самом деле?» «Всего лишь одну песню. Пожалуйста». «Что вы тут задумали, ребята?» Спрашивает Сибил. «Ничего. Скай просто делает мне неприличное предложение». У Сибил округляются глаза. Ситуация ее явно забавляет. Я подбираю слова, чтобы выкрутиться. А Эш откашливается и говорит. «Шучу». «Чего это он пошел на попятную? Чтобы защитить меня?» Или всё дело в Сибил. Эш не из тех, кто будет уточнять, что он шутит. Это практически его визитная карточка. И серьезные вещи и всякие глупости он произносит с одной и той же интонацией. Пока я раздумываю над этим, Вероника возвращается с именинным тортом. Все в зале, кроме Эша, затягивают «С днем рождения тебя». Я с первого раза задуваю свечи. «Эш, я пожелала спеть с тобой дуэтом». «Тебе придется выполнить желание именинницы». Он выгибает бровь. На губах озорная усмешка. «Лучше ограничусь вот этим». Эш цепляет пальцем глазурь и шлепает ее мне на нос. Я стою, анимев от изумления, а он кажется в восторге от своей выходки. Прежде чем я успеваю среагировать, Эш достает смартфон и делает фото. Из всей гаммы безумного хохота, который гремел в этом зале сегодня вечером, Смех Эша звучит дивной музыкой для моих ушей. Потому что это случается так редко, потому что он смеется совершенно искренне и делит этот момент с нами. Я все еще не знаю, что сказать, когда Вероника с кремовыми усами под носом подходит, чтобы сделать со мной селфи. Получается импровизированная фотосессия со сладким макияжем, в которой принимают участие все. Естественно, кроме Эша. Хотя он-то и затеял этот фарс. Наконец, он вытирает мой нос указательным пальцем и слизывает глазурь, глядя мне прямо в глаза. Я знаю, что это ответ Эша на мой шантаж, и земля уплывает из-под ног. На меня это действует явно сильнее, чем на него. А ведь мне сейчас выходить на сцену, вот так, в растрепанных чувствах. Эш Уокер мог бы подождать с соблазнением. Вероника должна была петь со мной, но когда она заканчивает стирать с лица крем, На сцену выходит молодой человек и берет микрофон. «Не возражаешь?» Темнокожий парень с короткой стрижкой, огоньком в глазах и обаятельной улыбкой встает рядом со мной. Голос у него бархатный. Если он поет так же, как говорит, с любителями ему делать нечего. «Ничуть». Между нами пробегает искра. Он не только отлично поет, но и двигается неплохо. Игривый ритм песни вовлекает нас в нескромный танец, Он стоит за моей спиной, поет над моим плечом, а я медленно покачиваюсь. На последней ноте он коротко прижимает меня к себе и предлагает повторить. Я почти успеваю согласиться, как вдруг слышу знакомый голос. «Ну что, споем эту песню?» Обернувшись, я обнаруживаю на сцене Эша. Он стоит с непроницаемым лицом и оживает только, когда ловит мой взгляд. «Мы хотели повторить». «Решается рискнуть мой новый партнер. Эш смотрит на него вопросительно, еле удерживаясь от того, чтобы послать его в известном направлении. «Потом, ладно. Сейчас я хочу спеть с моим лучшим другом». Парень послушно кивает и передает микрофон Эшу, после чего тактично уходит со сцены. «Я смотрю, кто-то ревнует. Даже не надейся». Сверлю его взглядом, но Эш только пожимает плечами. «Каков лицемер?» «Внутри я ликую». Мне нравится думать, что он меня преревновал «Порадуй меня. Скажи, что ты не выбрала какую-нибудь сентиментальную песенку». «Не повезло, мой друг», — говорю я, стараясь не расхохотаться, когда из колонок звучат начальные аккорды главной песни из «Грязных танцев». Эш закатывает глаза к небу, а я испытываю несказанное удовольствие от возможности ласково его помучить. «Танцую под первые такты и с радостью потанцую еще только бы Эш присоединился. Он пока больше говорит, чем поет, и, наверное, уже жалеет о том, что встал со стула. Но потихоньку его голос, охрипший от табака, подстраивается под мелодию. Я подаю ему реплику и безотчетно хватаю за руку, чтобы он сосредоточил все внимание на мне, забыв о страхе сцены. Эш смотрит мне в глаза, слушает музыку. Кажется, он, наконец, выпускает себя на волю, и я следую за ним. Мир вокруг нас как будто исчезает. Скай, you are the one thing. Ты единственный. Эш, I can't get enough of. Кем я не могу насытиться. Каждое слово бьет точно в цель и словно прошибает меня электрическим разрядом. Это пугает, и все же я бы ни на что не променяла эти мгновения. А ты чувствуешь то же самое, Эш? Он отступает на шаг, но мою ладонь не выпускает. Поворачивает меня под своей рукой, как в старом добром фильме, и мы вместе поем припив. No, like в переводе с английского: Сейчас лучшее время моей жизни. Никогда прежде я не чувствовал ничего подобного. Скованные микрофонами, мы неловко пытаемся повторить хореографию из грязных танцев. И неважно, что у нас плохо получается, мы проживаем этот восхитительный момент на полную. Наступает момент, когда Эш должен танцевать один. Он откуда-то знает движение, и я не могу сдержать улыбку. От неожиданности я едва не спотыкаюсь. Мы смеемся, теряя нить песни, но мне все равно. Эш улыбается. Я никогда еще не видела, чтобы он так улыбался. Маска, которую он носит все время, наконец-то спала. Приближается большой финал, и мне в голову приходит безумная идея. Я забираюсь на барную стойку. Эш внизу готовится меня ловить. Я доверяю ему до такой степени, что вообще не боюсь разбиться. Прыгаю вперед, и он меня ловит. Вряд ли выходит так же зрелищно, как в фильме, но зал нам аплодирует. Эш опускает меня так, что я буквально соскальзываю по его телу и умираю от желания его поцеловать. Он тоже. Я вижу это потому, как его взгляд замирает на моих губах, как он задумчиво прокручивает языком пирсинг. На глазах у всех мы обнимаемся, и сердце у меня бьется как сумасшедшее. Лучший день рождения в моей жизни.